Глава 34 четвертая. Винсент Жильбер смотрел на старшего инспектора Гамаша, который вошел в библиотеку и закрыл за собой дверь. Этого следовало ожидать. Предполагалось, что разговор будет иметь приватный характер. Но дальнейшее изумило Жильбера. Гамаш повернул ключ в скважине, сунул его в карман. Жанги Бавуар сел в кожаное кресло напротив Жильбера, Гамаш занял соседнее. Холодок пробежал по спине доктора, и он взглянул на камин. Пустой камин, в котором не полал огонь. Никто не дал себе труда положить в него дров, чтобы можно было его растопить. Камин сейчас представлял собой только черную дыру с пеплом на решетке и со слабым запахом дымка. Гамаш достал из кармана пиджака листок бумаги и протянул жильберу. Тот развернул его, увидел бланк и разжал пальцы. Бумага, так и непрочтенная, упала на кофейный столик. Если бы в камине горел огонь, доктор, возможно, попытался бы бросить письмо туда. Там ему было самое место. Хотя он не был уверен, загорится ли оно. Но камин дышал холодом, путь к бегству был закрыт, некуда бежать, не спрячешься ни за блестящей карьерой, ни в Совете благотворительной организации, ни даже в чаще леса. Жильбер на протяжении десятилетий знал, что этот день придет, тот день, когда его найдут. Он захаживал в библиотеку Ослера и потихоньку, много лет подряд удалял оттуда все свидетельства сотрудничества с Юэном Камероном. Но к письмам, отправленным пациентам, доступа у него не было. Ему оставалось только надеяться, что пациенты сами их уничтожили. В конечном счете, кто будет хранить такую нелепицу? Но, по крайней мере, один человек сохранил такое письмо. Он взглянул на имя Энит Гартон. Оно ни о чем ему не говорило. Но эта Энит нашла таки его и привела с собой главу отдела по расследованию убийств. Вы знали. Это было все, что сказал Гамаш. Жильберг кивнул. «Да. Я знал, что делает Юэн Камерон. Он мог бы отделаться одним да, но должен был произнести все эти слова. Громко заявить о том, в чем даже себе не хотел признаваться. Я знал, что делает Юэн Камерон. Поделитесь с нами, предложил Гамаш. Жан Ги покосился на старшего инспектора. Тут необходимы, думал бы конкретные вопросы. Те, что припрут Жильбера к стенке, загонят в ловушку и позволят его арестовать. Тюрьма давно по нему плачет. Винсент Жильбер убил или попытался убить Эбигейл Робинсон не для того, чтобы спасти других, а чтобы спасти себя. Ведь она могла обнародовать тайну, которую он скрывал всю жизнь. Соучастие в пытках сотен мужчин и женщин, после чего их, искалеченных, с помутненным разумом, отправляли домой со счетом за оказанные услуги. «Святой идиот. Как интересно называют святых в аду?» — задался вопросом Бавуар. «И вспомнил». В воскресной школе, где ему пришлось провести всего несколько дней, пока его не изгнали оттуда монахини, он успел усвоить, что есть понятие грешный ангел. Эта мысль навсегда засела в голове маленького Жана Ги. В ту пору его у Мишка различал только две категории: хорошее и плохое, белое и черное. И мальчишку впечатлила идея грешного ангела. Видимо, потому что она предполагала. «Хаос! Может быть, они попались и теперь заперты в ловушке не со святым идиотом, а с грешным ангелом!» И Жан-Ги в мгновение полной ясности понял, почему Гамаш не стал задавать конкретные вопросы, а попросил доктора Винсента Жильбера объясниться. «Возможно, он таким образом...» Хотел заманить грешного ангела в ловушку. Нет, скорее освободить его. Открыть ему путь. Дать последний шанс искупления. Как и многое другое в моей жизни, все началось вполне невинно, — заговорил Жильбер. Мне нужна была работа на неполную ставку, но все хорошие места оказались заняты а ухаживать за лабораторными животными в Алане никто не хотел. Он замолчал, посмотрел в глаза Гамашу. «Вы были там когда-нибудь? В мемориальном институте Алана?» Гамаш отрицательно покачал головой, и Жильбер перевел взгляд на Бувуара, который тоже дал понять, что не был там. Раньше этот дом назывался Рейвенскрэк. Старинный каменный особняк на вершине мон построенный одним из баронов-разбойников. Говорят, что там водятся привидения, и я готов в это поверить. Если их не было до Камерона, то уж после него появились точно. Ужасное место. Наверное, до сих пор таким и остается. Ужасающее. Смотрители боялись спускаться в подвал. Я там по вечерам не оставался. Он опустил голову, словно прислушиваясь к вою животных, смешивающемуся с криками людей, пока они не сливались воедино. Они преследовали его по коридорам и за дверью, преследовали его и в сгущающейся темноте преследовали повсюду. В конечном счете они загнали его в лесную чащу. Бавуар почувствовал, как волоски на его руках становятся дыбом, и посмотрел на Гамаша, который казался абсолютно спокойным, словно подозреваемые каждый день рассказывали им истории про призраков. Но я взялся за эту работу, потому что платили там хорошо, и я многому мог научиться. Я был стажером, а доктор Камерон — божеством, богом, выдающимся деятелем в области психиатрии. Он делал важную работу, жизненно важную. В то время только-только начинали понимать, как работает человеческий разум. Не мозг, а разум. Это было восхитительно. Жан-Ги сжал губы, чтобы не сказать что-нибудь лишнее. Он заметил, что рядом с ним едва заметно двигается рука Армана. Пальцы гладят кожу кресла. Потом Гамаш медленно сложил пальцы в кулак. И Жан-Ги знал почему. Чтобы остановить дрожь, которая преследовала старшего инспектора с того момента на фабрике, с того мгновения когда все его тело подбросили, словно в левитации, попавшие в него пули. А потом он упал. С того дня у гамаша на виске остался шрам, а еще едва заметная хромота и дрожь в правой руке, которая начиналась, когда сильные чувства захлестывали его. Но то не было знаком слабости. Напротив, Жан Гибовуар понимал, что это знак силы. «Работа была ужасная», — продолжал Винсент Жильбер. «Но прошло совсем немного времени, и я обнаружил кое-что гораздо хуже. То, что происходило за стеной в соседней комнате. И в комнате, которая находилась за ней, в следующей и дальше по коридору». «Да отвращение», — сказал Гамаш. Жильбер коротко кивнул. Конечно, ходили слухи об участии Камерона в программе ЦРУ, но мы полагали это выдумки. А если бы и поверили, то это только добавило бы ему блеска. Разве не романтично, что Камерон помогает свободному миру в его борьбе с коммунизмом, с красной чумой? Теперь это кажется смешным, но в те времена опасность была высока. Вы должны помнить, то было время кубинского ракетного кризиса. Мир оказался на грани ядерной войны. Все, что делалось для ее предотвращения, считалось правильным. Он перевел взгляд с одного полицейского на другого, оценивая их реакцию. Но те смотрели на него в упор, их лица были непроницаемы. Жильбер сделал глубокий вдох. По крайней мере, в этом я убеждал себя, когда понял, что камера на ему подобные делали с теми мужчинами и женщинами. Он сидел, сложив на коленях руки, потом поднял их, опустил подбородок на сплетенные пальцы, как молящийся ребенок. «Я обращаю к Богу речь, прошу меня во сне сберечь». — Большинство экспериментов Камерона было связано с промывкой мозгов и лишением сна, — сказал Жильбер. Он не давал им заснуть несколько дней подряд. Часть моей работы состояла в том, чтобы они регулярно получали еду и воду. — Им? Они? — спросил Гамаш, и его голос своим спокойствием нагонял ужас. — Животным или людям? — И тем, и другим. Тихо ответил Жильбер. «Люди умоляли меня позволить ему снуть, развязать их, отпустить домой. Но я не внимал их просьбам. А если ночью я умру, ты душу забери к утру?» «Нет, не потому, что считал Камерона непогрешимым. Мне было понятно, что он делает нечто противозаконное. Но я боялся, что меня выгонят с медицинского факультета». «Если я скажу или сделаю что-нибудь не то, он был очень влиятельным!» Жильбер посмотрел на Гамаша и добавил. «А я был очень слабым». И он так плотно зажмурил глаза, что они просто исчезли с его лица. «Всю остальную часть своей жизни я пытался загладить вину», — продолжил он, не открывая глаз. И по-прежнему оставался мерзавцем. Он открыл глаза и улыбнулся. Боюсь, что это во мне укоренилось навсегда. Но надеюсь, что еще... И в этот момент Гамаш выдал свои чувства, свои мысли. В ответ на слова Винсента Жильбера на лице старшего инспектора появилось выражение отвращения. Доктор будто призвал, Согласиться с тем, что он не только мерзавец, но еще и каким-то волшебным образом святой. Якобы его душа очистилась от прежних грехов. Для Армана Гамаша это было неприемлемо. Впрочем, он хранил молчание. И теперь Жан Гибовуар понял, что делает шеф. Он дает Винсенту Жильберу веревку. выбирая одно из двух. Либо сбежать из тюрьмы, либо повеситься. Жильбер, судя по его последним словам, кажется, выбирал петлю. — Я старался, Арман. Тихо сказал он, моля о прощении, которого Арман не мог ему дать. — Вы знали, миссис Гартон? — спросил Гамаш, не сводя глаз Жильбера. Помолчав, Жильбер отрицательно покачал головой. «Не могу вспомнить. Если бы вы показали мне фотографию...» «Почему обезьянка?» «Пардон?» «Рисунок на письме», — сказал Бавуар. «Что это означает?» «Откуда я могу знать?» «Я думаю, доктор Жильбер», — произнес Гамаш. «Вы доказали, что знаете много такого, в чем не хотите признаваться. Мадам Гартон недавно умерла. Семья нашла на чердаке коробки, наполненные, среди прочего, обезьянками, в виде куколок, книг, рисунков. Откуда эта зацикленность на обезьянках? Жильбер помолчал несколько секунд, сидел нахмурившись, но по мере того, как длилось молчание, выражение его лица менялось. Глаза распахнулись, в них засветилось понимание. Рядом с помещением для животных была комната, там держали женщину. Над ней проводили опыты по лишению сна. Вероятно, она слышала... Полицейские посмотрели на первый рисунок Гартон, на испуганное животное с человеческими глазами. «Кричащие обезьянки!» Вероятно, в ее воспаленном мозгу стали частью кошмаров. Сделались частью ее самой. Лабораторные обезьянки проникли в сметенный разум и остались там. Рисуя животных, она словно освобождала их. Это был акт сострадания, до какого великий доктор никогда не мог подняться. «Вы тоже их слышите?» — спросил Арман. Неужели и в мозгу Жильбера соединились животные и люди? И он убедил себя, что те крики, которые он слышит, издают не люди, просящие о помощи, ищущие безумными глазами хотя бы одного порядочного человека, который освободил бы их. «Нет, не обезьянок», — Жильбер помолчал, прежде чем продолжить. «Вы слышали когда-нибудь крик голубой сойки?» И теперь они знали ответ. Винсент Жильбер думал, что найдет успокоение, мир в лесной чаще, но он добился совсем другого, лишь усилил свои кошмары. На него кричали все дикие животные, сам лес, каждый день и все долгие ночи. Но если бы он смог совершить один великолепный поступок, то, возможно, и он, и они были бы теперь свободны. «Может быть, — подумал бы Вуар, грешный ангел искупит свою вину?» «Может быть», — подумал Гамаш, — «эра выдающихся безумцев закончится». «Когда вчера вечером Эбигейл Робинсон швырнула вам в лицо имя Юэна Камерона...» «Какие мысли у вас появились?» — спросил Гамаш. «Я решил, что она знает». «И?» «Я испугался». «И?» Жильбер заерзал на сиденье. И вы хотите сказать, что я попытался ее убить, чтобы заткнуть ей рот, а по ошибке убил ее подругу? Ответьте, Винсент, потребовал Гамаш, подаваясь вперед. Правду? Да, я увидел шанс искупить свои грехи. Не потому, что она знала о моей работе с Камероном, а потому, что ее положение ложны. Как ни посмотри! Останавливать ее убедительными аргументами было слишком поздно, я упустил шанс. Я должен был предпринять меры, когда Калет прислала мне работу Эбигейл. Но теперь я мог исправить ситуацию. Я не смог спасти тех мужчин и женщин много лет назад. Я не сумел помочь людям во время пандемии. Я не смог осудить работу Робинсон, когда впервые прочел ее. Но, возможно, теперь у меня появлялся шанс «Искупить свою вину!» «Эбигейл Робинсон необходимо было остановить, я это знал. Вы это знаете!» Он посмотрел Гамашу в лицо. Бовор взглянул на Гамаша. «Преступник был у них в кармане. Дело можно закрывать». «И...» — повторил Гамаш. Они должны были услышать признание. «И ничего!» Кто-то меня опередил. Только он перепутал. Убил не ту. Он снова посмотрел в глаза Гамашу. Я бы не совершил такой ошибки. Вам нужен не я, Арман. Вы участвовали в этом на пару скалет раберж Спросил Гамаш. Она знала о ваших планах? Она знала одно. «Я исполнен решимости остановить профессора Робинсон». «Она привезла профессора Робинсона на вечеринку, чтобы вы могли ее убить», — сделал вывод Бавуар. «Нет, нет. Надумала приехать на вечеринку сама Эбигейл Робинсон, а не Калет. Но мы решили, что идея неплоха, что она даст мне шанс попытаться переубедить Эбигейл» вынудить ее остановить это безумие. Калет полагала, да и я тоже, что профессор хочет встретиться со мной, поскольку питает ко мне уважение. Но... Значит, колет Роберш тоже хотела остановить Эбигейл Робинсон. И она оставалась с профессором Робинсон один на один? — спросил Гамаш. — Нет, то есть да но она не знала, как далеко готов пойти я. — И, возможно, вы не знаете, как далеко готова пойти она, — произнес Гамаш. Он посмотрел на Бувуара, который мгновенно оценил ситуацию. Он встал, отошел в сторону на несколько шагов, достал телефон и позвонил. — Вы поедете с нами, — сказал Гамаш Жильберу. Он взял письмо с кофейного столика. Сунул его в карман, потом ухватил за запястье Жильбера и повел его к двери. Жан-Ги дозвонился до агентов, охранявших дом почетного ректора, приказал им войти в дом и найти профессора Робинсон. — И оставайтесь с ней, мы едем! Снег перестал идти, на небе появились звезды, а из темного леса на них смотрели... «Дикие существа».